Агния Барто, как Вовка взрослым стал. На глазах растут ребята. Жил в стихах моих когда-то. Вовка, добрая душа. Так прозвали малыша. А теперь он взрослый малый, Лет двенадцати на вид. И читателей, пожалуй, взрослый Вовка удивит. С добротой покончил Вовка. Он решил, ему неловко. В зрелом возрасте таком быть каким-то добряком. Он краснел при этом слове, стал стесняться доброты. Он, чтоб выглядеть суровей, дергал кошек за хвосты. Дергал кошек за хвосты, а дождавшись темноты, Он просил у них прощения за плохое обращение. «Знайте все, что он недобрый, злее волка, злее кобры. Берегись, не то убью». Пригрозил он воробью, целый час ходил с рогаткой, но расстроился потом, закопал ее украдкой в огороде под кустом. Он теперь сидит на крыше, затаившись, не дыша, лишь бы только не услышать Вовка добрая душа.